7. Наутро Оля проснулась под чудесный аромат кофе. Сколько же она не пила его? Лет восемь точно, как открылась язва. Где-то внизу на кухне Вадим гремел посудой, а она все не могла понять, на самом деле это происходит или во сне. Несмотря на похмелье, в теле была такая легкость, как будто оно парило в невесомости. Оля выспалась. Она уже давно так крепко не спала. Видимо, поэтому похмелье не так мучило ее, как раньше. И вообще все изменилось. Она ощущала себя здоровой и энергичной. Но, несмотря на все благостные мысли и чувства, волна стыда приближалась и норовила накрыть ее с головой. Олег. Оля любила Олега. Он был ее мужем. Он оставался для нее тем человеком, который буквально спас ее от мучительного и безжалостного одиночества. Как он там? С кем? Если я здесь, то кто там, в нашем мире? Видимо, она, благополучная и счастливая, мать двоих детей и жена Вадима. Мысли круговоротом закрутились в голове, норовя затянуть Ольгу в бездну хаоса. Серебром переливалась и мерцала в ярком летнем солнце река. Луговая трава уже успела немного пожухнуть, но все еще радовала своей первозданностью. Буча, Олег и Оля неторопливо брели к летнему домику. Олег в отпуске, им некуда спешить. Так хорошо и спокойно. Внезапно пес сорвался с места и побежал. Олег бросился за ним. Оля попыталась догнать их, но не смогла сдвинуться с места. Ноги увязли, и она погружалась все глубже и глубже под землю. Она попыталась выбраться, но только ускорила свое падение в черный беспросветный омут. Оля овладела паника, и она начала кричать и звать на помощь. «Алло, гараж! Проснись, тебе кошмар приснился!» Перед ней стоял Вадим и улыбался. «Ты стонала во сне. Что снилось?» «Кошмар. Она уже и не знает, где кошмар, наяву или во сне. Видимо, неожиданно для себя она задремала, и ей приснился этот ужас. «Да бред какой-то, как меня засасывало под землю!» со стоном ответила Оля. «Ну ты, мать, совсем заработалась. Кошмары сниться начали. Кстати, нам через час выезжать уже. Просыпайся, Соня. Пора гвардию домой забирать. Наш отпуск закончился». Он вздохнул и побрел в ванную, а Оля так и осталась лежать, не до конца понимая, где она и кто она. Только что она видела Олега так ясно, как сейчас Вадима. Непостижимость ситуации, в которую она попала, путала мысли и сбивала с толку. До Оли очень медленно стала доходить, какую гвардию надо забирать. Ну как же, дети, как она могла забыть об их существовании и как ей себя вести с ними, прикажете? Она вздохнула и поднялась с кровати. Пока Вадим был в душе, Оля оделась, ей не хотелось, чтобы он видел ее раздетой. Хоть они и провели ночью вместе, ей было как-то неловко и стыдно. Хмель прошел, и она почувствовала себя самозванкой.